Джентльмен, не произнося ни слова, открыл дверцу, выпрыгнул из кареты и, схватив Оливера под руку, отвел его в сторону. — Ты совершенно уверен? — Ты не ошибаешься, мой мальчик? — дрожащим голосом спросил он. — Не обманывай меня, пробуждая надежду, которой не суждено сбыться. — Ни за что на свете я бы этого не сделал, сэр, — ответил Оливер. — Право же вы можете мне поверить. — Вот слова мистера лосберна она будет жить еще много лет на радость всем нам. Я сам слышал, как он это сказал. У Оливера слезы выступили на глазах, когда он припомнил минуту, даровавшую такое великое счастье, а джентльмен молча отвернулся. Оливеру не один раз чудилось, будто он слышит его рыдания. но он боялся помешать ему каким-нибудь замечанием, ибо легко угадывал, что у него на душе, а потому стоял в сторонке и делал вид, будто занят своим букетом. Между тем мистер Джайлс в белом ночном колпаке сидел на подножке кареты, опершись обеими локтями о колени и, утирая глаза бумажным носовым платком, синим в белую крапинку. Бедняга отнюдь не притворялся взволнованным. Об этом явно свидетельствовали очень красные глаза, которые он поднял на молодого джентльмена, когда тот повернулся и заговорил с ним. «Пожалуй, лучше будет, Джайлз, если вы сядете в карету и поедете к моей матери», — сказал он. «А я предпочел бы пройтись пешком». чтобы выиграть время, прежде чем увижу ее. Можете сказать ей, что я сейчас приду. Прошу прощения, мистер Гарри, — сказал Джайлз, наводя носовым платком последний лоск на свою взбудораженную физиономию. Но если бы вы приказали Форейтору передать это поручение, я был бы вам весьма признателен, не годится, чтобы... Служанки видели меня в таком состоянии, сэр. Я утрачу всякий авторитет в их глазах? — Хорошо. С улыбкой ответил Гарри. — Мейли. Поступайте, как знаете. Пусть он отправляется вперед с багажом, если вам это по вкусу. А вы следуйте за ним вместе с нами. Но сначала смените этот ночной колпак на более приличный головной убор. Не то нас примут за сумасшедших. Мистер Джайлз, получив напоминание о неподобающем своем наряде, сорвал с головы и спрятал в карман ночной колпак и заменил его шляпой солидного и простого фасона, которую достал из карет. Когда с этим было покончено, Форейтер поехал дальше. Джайлз, мистер Мейли и Оливер следовали за ним не спеша. Дорогой Оливер с большим интересом и любопытством посматривал на приезжего. На вид ему было лет двадцать пять. Он был среднего роста, лицо открытое и красивое, обхождение простое и непринужденное. Невзирая на разницу в возрасте, он так походил на пожилую леди, что Оливер мог бы догадаться об их родстве. даже если бы он не упомянул о ней как о своей матери. Когда он подходил к коттеджу, миссис Смейли с нетерпением поджидала сына. При встрече оба были очень взволнованы. — Маменька, — прошептал молодой человек, — почему вы не написали раньше? — Я написала, — ответила миссис Смейли, но, подумав, решила не посылать письма. пока не услышу мнение мистера Лосберна. — Но зачем? — продолжал молодой человек. — Зачем было рисковать, когда могло случиться то, что едва не случилось? Если бы рос... не, сейчас я не могу выговорить это слово. Если бы исход болезни оказался иным, разве могли бы вы когда-нибудь простить себе? Разве мог бы я когда-нибудь быть снова счастлив? — Случись, самая скверная, Гарри, — сказала миссис Мэйли, — твоя жизнь, боюсь, была бы навсегда разбита. И тогда имело бы очень-очень мало значения, приехал ты сюда днем раньше или позже.